И пестун мой, ты ли это думать мог, — сказал ко мне всей грудью обращенный, — ведь я с тобой, и ты не одинок. Теперь уж вечер, там, где погребенный почит прах мою кидавший тень Неаполю Брундизием врученный. По повелению императора Августа, тело Вергилия, умершего 19 год до нашей эры в Брундизии, Бриндизи, было перенесено в Неаполь и там погребено, когда в чистилище раннее утро в Неаполе вечер. «И если я не затмеваю день, девись не больше, чем кругам небесным». Луч, не затмясь, проходит сквозь их сень. Но стужа, зною и скорбям телесным Подвержены и наши существа Могуществом в путях своих безвестным. Поистине безумные слова, Что постижима разумом стихия Единого в трех лицах естества. О, род людской, с тебя довольно. Гуия, будь все открыто для очей твоих, то не должна бы и рождать Мария. Куия, гуия — латинское слово, означающее «потому что», а в Средние века применявшееся также в смысле «код что». Схоластическая наука, следуя Аристотелю, различала двоякого рода знания. Скире-куия — знание существующего, и Скире-проптер-куид — знание причин существующего. Вергилий советует людям довольствоваться первого рода знанием, не вникая в причины того, что есть. Ты видел жажду тщетную таких, которые бы жажду утолили навеки мукой, ставшую для них? Ты, то есть род людской. Сред них Платон и Аристотель были, и многие. И взор потупил он, и смолк, и горечь губы затаили. Уже пред нами вырос горный склон, стеной такой обрывистой и строгой, что самый ловкий был бы устрашен. Какой бы дикой ни идти дорогой, от отлерече, К Турбии худший путь. В сравнении был бы лестницей пологой. Замок Лерича и местечко Турбии — крайние точки восточное и западное гористого побережья Лигурийского моря. «Как знать, не нижель ли круче где-нибудь?» — сказал, остановившись мой вожатый, «чтоб мог бескрылый» на нее шагнуть. Пока он медлил, думаю, объятый, не отрывая взоров от земли, а я оглядывал крутые скаты, я увидал левей меня вдали череду теней к нам подвигавших ноги, и словно тщетно так все тихо шли. Череда теней души людей, умерших под церковным отлучением, но раскаявшихся перед смертью в своих грехах. Они ждут доступа в чистилище в течение срока в тридцать раз превышающего то время, которое они пробыли в распре с церковью. — Взгляни, учитель, и рассей тревоги, — сказал я. — Вот кто нам подаст совет, когда ты сам не ведаешь дороги. Взглянув, он молвил радостно в ответ, — Пойдем туда, они идут так вяло, мой милый сын, вот путеводный свет. Толпа от нас настолько отстояла, и после нашей тысячи шагов, что бросить камень только бы достало, как вдруг они, всем множеством рядов, теснясь к скале, свой ход остановили, как тот, кто шел и стал, девясь без слов.